Глава 4. В яме синего слизня. От внезапно возникшего ощущения бесконечного падения у Кийска закружилась голова. Должно быть, на мгновение он потерял сознание, потому что почувствовав под ногами твёрдую почву, он не сразу сообразил, где находится и как попал сюда. Его окружала непроглядная тьма, пропитанная едким смрадом. Постепенно глаза привыкли к мраку, и Кийск смог различить, что пространство сверху чуть более светлое, чем то, что окружало его с других сторон. Почувствовав собственное тело, Кийск вспомнил о том, что должен был отправиться в сеть локуса. Однако ямучая яма, в которой он находился, совершенно не вязалась с его представлениями о том месте, где он должен был оказаться. Киск попытался сделать шаг вперед и едва не упал. Ноги его по самые колени утопали в вязкой, студнеобразной массе. Киск при горшне зацепил клейкое желе и растер его пальцами. Почувствовав на коже сжение, он быстро выбросил то, что держал в ладони, и вытер руку о штанину. То, что происходило сейчас с ним, казалось Кийску куда более знакомым, словно когда-то ему уже довелось переживать нечто подобное. Но когда? Где? Вспомнить это было необходимо, жизненно важно. Не двигаясь с места, Кийск сосредоточил всю свою волю на поисках ответа. Из глубины сознания всплыло знакомое название колгода. Конечно, То же самое происходило на колгоде, где во время первой высадки он угодил в ловушку синего слизня. Но ведь сейчас он не на колгоде, а все эти локусы, откуда здесь могла взяться яма синего слизня из его воспоминаний, но тогда в любую минуту мог появиться и сам гигантский моллюск. Кейск с трудом вытянул одну ногу из вязкой слизи, заполняющей дно ямы. Перенеся центр тяжести тела на другую, он сделал шаг вперёд. Подтянуть оставшуюся позади ногу оказалось ещё труднее. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие и не завязнуть, упав в клейком киселе, Киск несколько раз дёрнулся всем телом вперёд, прежде чем с влажным чмоканием нога его не выскользнула из облепившего её желе. Переводя дух и собираясь силами для нового рывка, Гиск встал на обе ноги, поставленные рядом. Про себя он решил, что потребуется не меньше часа на то, чтобы двигаясь с такими темпами, выбраться из ямы. Интересно, где сейчас слизень? Или уже здесь, в всети локуса его нет? Но если с помощью своего воображения он сумел воспроизвести яму, то не создал ли он заодно с ней и её хозяина? Нет, лучше сейчас об этом не думать. Киску удалось сделать ещё 4 шага вперёд, прежде чем он услышал тихое шуршание, доносившееся откуда-то сверху. Подняв голову, он увидел на фоне более светлого неба или того, что только представлялось ему небом, огромную чёрную массу, нависающую над краем ямы. Синий слизень вернулся, чтобы проверить свою ловушку. Перевалившись через край ямы, огромное бесформенное тело слизня медленно и плавно потекло вниз. Теперь, когда к нему неумолимо приближалась страшная тварь, Кейску было не до размышлений, происходит ли всё это на его или только в его воображении. Он действовал, подчиняясь не рассудку, а инстинкту самосохранения. Он сорвал себе куртку и обмотал её вокруг головы. Сорящее вокруг темноте зрение давало минимум информации, а лицо и, главное, глаза нужно было защитить от едкого пищеварительного сока, выделяемого синим слизнем. Проведя ладонью по поясу, Кийск нашёл тёплую и чуть шероховатую рукоятку ножа. Конечно, гравемёт подошёл бы лучше, но хорошо ещё, что нож был при нём. Киев выдернул лезвие ножа из ножен, плотно обхватил рукоятку обеими руками и, опустившись на колени, поднял нож над головой, остриём вверх. Ждать пришлось недолго. Приподнёв передний край тела, слизень накрыл им человека. Укол ножа вошёл в его мантию, лишённую нервных окончаний, он даже не почувствовал. Из его аморфного тела принял форму человека, обволакивая его со всех сторон и обильно увлажняя выделениями пищеварительных соков, которые должны были разложить комок плоти, чтобы потом слезень всем своим огромным телом всосал образовавшуюся питательную массу. Тяжесть огромного тела давила на плечи Кийску. Под курткой облепившее лицо он задыхался от духоты и нестерпимого смрада. Двигая ножом из стороны в сторону и медленно поднимаясь с колен, он принялся прорубать сквозь тело слизня проход наверх. Кейск уже стоял на ногах, когда остриё ножа вонзилось в плотные мышцы моллюска, расположенные широким пластом под мягкой мандией. Слизень содрогнулся от боли, судорожно изогнулся и попытался раздавить существо, причиняющее ему боль. Кейс кробил пучки сокращающихся мышц и протискивался между ними. Гигантский слизень корчился от боли над днезловодной ямы, а человек, проникший в его тело, бешено орудовал ножом, вопя от ненависти и боли. Прорубившись сквозь мясо каких-то внутренних органов и ещё один слой мышц, прикрывающий их сверху, Кейс с головой и плечами прорвал студнеобразный покров тела слизня. Почти задохнувшись, с кожей, слезающей клочьями с обнажённого тела, выбрался Кийск на спину Малюوسکа. Сорвав с головы пропитанную вонючей слизью и кровью тряпку, он отбросил её в сторону и глотнул воздуха судорожно перекошенным ртом. Тело Слезня под ним конвульсивно дёргалось. Опасаясь подниматься на ноги, Кейск пополз по спенё малюска, стремясь добраться до края ямы прежде, чем слизень сбросит его вниз и снова подомнёт под себя. Когда наконец руки его упёрлись в земляную стену, Кейск стал медленно подниматься на ноги. Он поднялся уже во весь рост, а руки его, вытянутые вверх, продолжали её лозить по стенке. Ему не хватало нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до края ямы. Кейск подпрыгнул и уцепился за край, но влажная земля раскрошилась под пальцами, и он упал вниз. Он снова поднялся на ноги и потянулся вверх. "Руку, руку давай", раздался голос сверху. Пальцы Кейска встретились с пальцами протянутой навстречу ему руки. Теряя сознание, Кейск мёртвой хваткой вцепился в запястье незнакомца. Сильные руки подтянули его обвисшее тело вверх. и выволокли на край ямы, на дне которой бесновался смертельно раненый слизень.